Глава 5. Ева проверила другое офисное здание, ещё жилой дом. Ей показалось, в одной из квартир стоило бы заглянуть повторно и, как следует, проверить жильца. Мужчина, хорошо за 30, 5 лет служил в армии. Ева наскоро ознакомилась с его личными данными. Был офицером с Намжения, значит, обращаться с оружием почти не учили. Но она всё же взяла его на заметку, чтобы позже опросить. Дома или по месту службы. Она шла на восток с Третьей авеню на Вторую, когда бесконечный мерзкий дождь стал наконец понемногу стихать. По дороге попались ночлежка невзрачная из-за студия, несколько офисов, а в общем пейзаж так себе. Следующей ее целью был отель средней руки на Второй авеню, старенький, но приличный и, судя по ценам, привлекательный для путешествующих всей семьей. В некоторых номерах даже кухня имелась. В маленьком тихом вестибюле располагались крошечное кафе, да сувенирная лавка размером со стенный шкаф. За стойкой в одиночестве сидел администратор, он приветливо улыбнулся Еве: "Доброе утро. Кошмарная погода, на улицу нос показать страшно. Чем могу помочь?" У него было такое приятное лицо, круглое и добродушное, такой душевный голос, что Еве даже стало неуловко доставать значок. При виде жетона мужчина Шарашина заморгал. Вот это да. Что стряслось, офицер? Ой, извините, лейтенант. Да, конечно, лейтенант, повторил он, не давая Еве Ирта раскрыть. Да, вы же лейтенант Далас. Это ведь про вас в Вайков от Дженда написано. Я читал и фильм смотрел, очень понравилось. Надеюсь, смогу помочь одному из самых преданных блюстителей закона в нашем городе. Я тоже. Мне нужны имена постояльцев, которые вчера здесь останавливались. На 9 или 10 этаже, номера с окнами на запад. Вчера заселились, сейчас. Нет, заселились они, может, и раньше, а вчера днём должны были остаться в номере. Начнём с гостей или кто-то из персонала, тот, у кого есть доступ в свободные номера. Так-так, ясно. Ну, на самом-то деле, конечно, ничего не ясно. Ну я сейчас посмотрю в списке. Вероятно, это мужчина, один. Хотя вполне может быть и женщина с напарником. Девятый этаж, западное крыло. Мистер и миссис Эрнст Хабул остановились у нас на 4 дня. Завтра выезжают. Есть их домашний адрес? Да, они из Демуина. Постоянные клиенты уже в третий раз у нас останавливаются, приезжали на аукционные шоу. Мне нужны те, кто выехал сегодня утром или вчера поздно вечером. Хорошо, очень интересно. Будто в подтверждение его слов, довольное лицо администратора слегка озардилось. Есть мистер Рид Беннет. Домашний адрес: Болдер, Колорадо. Мне кажется, он торговый представитель, приезжает сюда на деловые встречи. Заселился 2 дня назад, выехал сегодня утром. Всего полчаса как. Отзовите горничных, мне понадобится осмотреть его номер. Кто ещё? Мисс Эмили Удс и мисс Фрай. Дамы почтенного возраста, прибыли из Питтсбурга на встречу выпускников колледжа. Выпуск 19-го года. А вряд ли они. Ещё кто-нибудь? Только один остался, мистер Филип Карлсон из Восточного Вашингтона, сыном-подростком. А, может, это дочь была? Я не разглядел. Их ведь в таком возрасте трудно отличить. Нацепят что-то бесформенное, капюшон натянут. У меня тут отмечено, что они попросили именно этот номер. Зазвенел колокольчик. Конкретный номер, значит. А раньше они у вас останавливались? В базе нет такого имени, но мистер Карсон показался мне знакомым. Помните, что у них было с собой из багажа? Я администраторша сильно зажмурился, потом резко распахнул глаза. Да, потому что я стал звать джина, чтобы он помог, но мистер Карсон сказал, что им носильщик не нужен. У них было две сумки на колёсиках, по одной на каждого, и у ребёнка ещё рюкзак, а у мистера Карсона большой металлический кейс. Когда они выехали? Вчера, хотя должны были остаться ещё на одну ночь. А зарегистрировались около 5 предыдущего вечером. Я запомнила, потому что как раз тогда собирался сдавать смену. А больше, полагаю, я их и не видел до выезда. Вчера около половины четвёртого это было. Мистер Карсон сказал: "Семейные обстоятельства. Мне нужно осмотреть номер". "А вот тебе на". "Да-да, конечно. Правда, там уже, скорее всего, прибрались. Мне всё равно нужно посмотреть. Подождите минутку". Попрошу, чтобы Джинна меня подменил, я сам лично вас провожу. Администратор суетливо выскочил из-за стойки, по крайней мере, так показалось Еве. А в этот момент откуда-то сбоку из служебного помещения вышел парень в синей форме носельщика. "Я не спросила, как вас зовут?" "А, я Генри, Генри Уипл". Вместе с администратором они вышли в лифт, такой старый, что в нём умелись даже кнопки. Генри нажал на 10-й этаж. Некоторым гостям по душе старинные нотки, объяснил он. Окна в номерах открываются? Да, но не полностью. Сейчас везде защитные экраны, само собой, разумеется. Но некоторым из гостей хочется иметь возможность приоткрыть окно в хорошую погоду, подышать свежим воздухом или просто насладиться звуками города. А шумоизоляция есть? Да, хотя и не настолько совершенная, как в новых дорогих отелях. Это гостиница семейный бизнес в пятом поколении. И мы стараемся поддерживать домашнюю атмосферу и делать наши услуги как можно более доступными, особенно для тех, кто путешествует с семьей. Ясно? Когда они вышли из лифта на десятом этаже, я услышала еле уловимый шум голосов. Кто-то из постояльцев включил телевизор. Никаких раздражающих громких звуков, лишь тихий гул из за двери. Однако система охраны вполне приличная, и коридор сверкает чистотой так же, как и все здание. Она догнала администратора, увидела, что у Иппа достал электронный ключ и позволила ему самому открыть номер. Мне тут подождать? Входите и закройте дверь. На стене висели выключатели, ещё один старинный штрих. В комнате стояли две красиво заправленные белоснежным бельём кровати и вместительный шкаф. Идеально чистая ванная источала лимонный аромат моющего средства. В маленькой, но удобной кухеньке было два шкафчика со стеклянными дверцами: в одном напитки, в другом закуски. Её упо прежде всего интересовали окна, и она тут же подошла к ближайшему. Повернула задвижку и приоткрыла. Днём 4, может, 5, прикинула она. Места вполне достаточно. Она сняла один из стоявших кверху ножками столов, села, вынула из сумки бинокль. Бинго, чёрт возьми, это оно. Затем опустила глаза и взглянула на ковёр. Тонкий, но чистый. На делачке микроскопы посмотрела в подоконник и покачала головой. Я бы хотела поговорить с тем, кто здесь убирался. Сташий, извините, лейтенант, вы ведь сейчас в бинокль на центральный парк смотрели? В новостях по поводу вчерашнего происшествия на катке. Держите язык за зубами, Генри. Да-да, конечно. Мне кажется, надо присесть на минутку. Ноги, побледнев, администратор опустился на соседний стул. Ну-ну, в обморок тут не надо падать. Ева достала карманный компьютер и ввела в поиски Филипп Карсон, Восточный Вашингтон. Нет, нет, только на секундочку. Я проработал в отелях двадцать три года. Много я пришлось повидать, как понимаете, а разные случаи бывали. Но представить, что столкнусь лицом к лицу с человеком, который он ведь с ребенком был. Возможно. Посмотрите, это ваш постоялец. Потирая грудь, Генри посмотрел на изображение. Нет. Тут молодой был. А как насчёт вот этого? А этот слишком молодой. Извините. Наоборот, хорошо. Уже круг подозреваемых. Искать меньше. Это означало, что из всех найденных в Восточном Вашингтоне Филиппов, Карсонов в возрасте от 20 до 80 лет двоих точно удалось исключить. Генри, мне нужна горничная. Администратор тяжко вздохнул, снял трубку телефона внутренней связи и набрал номер. Таша, зайди прямо сейчас в номер тысяча четыре. Если это тот самый номер, с которого стреляли мне крупно, повезло. Впрочем, везение штука ненадежная. Возможно, я ошиблась. У вас есть записи с камер наблюдения за вчерашний день? Мы, извините, у нас вообще нет камер. Еще одна веская причина убийцы выбрать именно этот отель, подумала Ева. Сможете описать мужчину и ребенка? Да, да. Шоки администратор основа, поразовель, конечно, буду рад помочь. Хорошо. Сейчас подождите минутку. Опишите мне их в общих чертах, а потом отправлю вас к полицейскому художнику. Сможете приехать в управление. Я мне нужно найти кого-то себе на замену. А если я пришлю к вам художника? Спасибо, было бы проще. Вы нам очень помогли, Генри. Раздался стук в дверь, её сама открыла. На пороге стояла миниатюрная блондинка с огромными голубыми глазами. "Таша, это лейтенант Даллас. Она хочет расспросить тебя о гостях, которые останавливались в этом номере", пояснил администратор. "И о самом номере после их выезда", добавила Ева. "Хорошо, только я их не видела. Они включили защитное освещение, так что разглядеть я ничего не могла. А в каком виде был номер после их ухода?" Они очень аккуратно со всем тут обращались, воспользовались кухней, всё за собою убрали. В большинстве случаев люди этого не делают. Но я всё равно ещё раз всё перемыла, мистер Генри. И ещё они выпили кое-что из мини-бара. Я всё заменила. Не заметили никаких отметин на ковре у окна? Забавно, что вы спрашиваете о таких вещах. Как я поняла, они, видимо, принесли стулья и сидели у окна. На ковре остались такие вмятинки от ножек. Ну, вы понимаете, еще две вмятинки отдельно. Я подумала, гости, наверное, небольшой телескоп с собой принесли. Сидели, любовались городом. Некоторые любят. О боже! Пробормотал Генри. Боже мой! Я как следует пропыли сосила, мистер Генри. Знаю, дорогая, комната просто сверкает. Когда ты дежуришь, все очень чисто. А куда выдили мусор? Должен же был какой-то мусор остаться. А мусор мы сразу отправляем на переработку. Просто не полотенца в прачечной, а ванные вы, конечно же, тщательно вымыли, всё до миллиметра. Разумеется, мы поддерживаем гигиену. Лейтенант Расейна поправила Ева. И шкаф протёрли, и кухонный стол, и прикроватную тумбочку. Безусловно, чистота и комфорт главное правило нашего заведения. А выключатели? Их тоже обработала Генри, я хочу, чтобы номер осмотрели наши ребята. Пришлю группу экспертов-криминалистов на всякий случай. Спасибо. Обратилась Анна Кташа, провожая ее до двери. Итак, Генри. Ева развернула стул, села напротив администратора. Как выглядели эти двое? Меня интересует каждая мелочь. Все, что сможете вспомнить, включая одежду. Выпытав у Генри все возможные подробности, Ева отпустила его заниматься делами, а сама позвонила Пибоди по видеосвязи. Привет. На экране появилось краснощекое лицо напарницы. Только что из колледжа. Все подробно распишу в отчете. Ну, в двух словах, по капуста. Сейчас иду на первую, на Йорк-Авеню. Тоже ничего подходящего не нашла. Потому что я нашла то, что нам нужно. На второй. Отель Восточный Манхэттен, номер тысяча четыре. Сообщи Дженкинсону и Рейнике. Нашли гнездышко. Уверены? Разве я стала бы иначе срывать тебя с места? Приезжай на вторую, встретимся здесь, все вопросы потом, добавила Ева, не успела Пибоди и Ирта раскрыть. Ева нажала отбой, вызвала криминалистов, позвонила детективу Янси, полицейскому художнику, а затем связалась с Ловинбаумом. "Да вы везунчик, Далас, вам бы на скачках играть. Вы должны сами приехать посмотреть Ловинбаум. Убедитесь, что я не чушь парю". Натасканый стрелок вполне мог действовать отсюда. Уже еду. Захватите винтовку, подходящую по вашему мнению модель, и двуногу. Так и запишем. Ева сунула трубку в карман, прошлась по комнате. Небольшая, подумала она, но места вполне достаточно. По крайней мере, один раз он точно приходил сюда на разведку, скорее всего, без напарника. Хотела убедиться, что место подходящее и стрелять отсюда удобно. Тихий отель, камер нет, зато хорошая система охраны на дверях. Никто не зайдет, ни жданы, ни гаданы. Отец сына приехали в Нью-Йорк по делам. Кто обратит внимание? Генри Уипул. А вот кто? И это большая удача. Номер забронировали на фальшивые удостоверения личности. Правда, для регистрации необходимо отсканировать документ. Значит, подделка качественная. Сами занесли сумки, поднялись в номер, закрыли дверь, включили защитный свет. Затем... Услышав стук в дверь, Ева пошла открывать, продолжая на ходу обдумывать возможные сценарии развития событий. На пороге стояла запыхавшаяся Пибоди. "Как вы?" внимательный администратор Генри, то есть администратор, заметил, что подозреваемый был со своим отпрыском, судя по виду подростком, какого пола непонятно, удостоверение использовал липовое, но мы ещё проверим. По регистрационным данным зовут Филип Карсон, проживает в Восточном Вашингтоне. Попросил именно этот номер. Я вы достал бинокль. Вот, взгляни-ка. Пибыди подошла к окну. Ух ты, далеко. Ну да, действительно, каток отсюда хорошо виден. Горничная уже прибралась. Она разглядела на ковре у окна маленькие вмятины, будто от стула и двух ноги. Если это то самое место, они должны были побывать тут заранее, убедиться, что отсюда удобно стрелять. Мужчина показался ген незнакомым и описание есть. Янси уже едет. Поработает с ним. Мужчина европейской внешности, хорошо за сорок или слегка за пятьдесят, около шести футов ростом, худой, квадратная челюсть, короткие каштановые волосы. На счет цвета глаз Генри не уверен, вроде светлые, значит голубые, зеленые или серые. Возможно, был простужен или еще не до конца выздоровел после какой-то болезни. Выглядел осунувшимся, предаю дословно. Глаза уставшие. Одет в черную парку, черную лыжную шапочку и джинсы. с собой большой металлический кейс и черная сумка на колесиках среднего размера. Довольно много деталей, если Генри, конечно, не ошибся. Еще кое-что. Младший подозреваемый смешанных кровей среднего телосложения. По словам Генри, у него очень красивый цвет кожи, зеленые глаза, темные волосы заплетены в дреды, рост около пяти с половиной футов, вес примерно сто двадцать фунтов. Одет был в темно-зеленый пальто средней длины, в зеленую шапку и в черную полоску. Администратор говорит, не старше шестнадцати. Судя по росту и телосложению, он решил, что это сын или дочь взрослого подозреваемого. А если так и есть? Пиподи протянул обиное колеви. Тихий ужас. Еще ничего не подтверждено. Гости забронировали номер, заселились ранним вечером, сами занесли сумки, закрыли дверь, включили защитный свет, перекусили, наверное. Один выходил купить что-нибудь съестное. Камер то нет. Преследовать невозможно. Или же принесли еду с собой? Горничная говорит: "Всё за собой помыли. Я знаю дело, всё вытерли. Сомневаться не приходится". Не приходится, точно, согласилась Ева. Тем не менее, горничная ещё раз добросовестно убралась. "Я на всякий случай позвала криминалистов, но они вряд ли тут что-нибудь обнаружат. Подозреваемые, сославшись на семейные обстоятельства, ушли примерно через 10 минут после выстрелов, хотя номера не забронировали на двое суток. На случай, если упустят жертву, и чтобы собраться без спешки. Кроме того, бронировали больше недели назад. Значит, третья жертва точно была случайной. И еще заметить, они пришли, расположились, приготовились. Оток был все время открыт, однако они не спешили, выжидали. Прасидели тут всю ночь и все утро, прежде чем совершить задуманное. Ну да. Почему бы им сразу совсем не покончить? Ночью на катке много народу, и он хорошо освещён, и паника была бы ночью больше ведь так. Если в этом и состояла цель стрелять, лучше именно ночью. И всё же они несколько часов просидели в номере. Это скорее говорит о том, что одна из жертв была выбрана заранее. Перекусили, может, посмотрели что-то по телевизору. Представь, сидишь, наблюдаешь через прицел за людьми там, вдалеке один идёт домой, и другой спешит на встречу, третий едет куда-то на такси. И ты в мгновение ока можешь расправиться со всеми ними, оставаясь незамеченным в своём укрытии. Жизнь каждого из них полностью зависит от тебя. Осознание этого наделяет чувством безграничной власти. Ева подошла к окну и сунув руки в карманы, посмотрела вдаль. Люди снаружи живы, потому что ты позволил им жить, и в то же время беспомощны, как муравьи на холме. Тебе ничего не стоит прихлопнуть их одним махом. Ну, они обытом и не подозревают. И вот ты сидишь здесь ночью на пролёт, думая, представляя, предвкушая. И кто же из двоих такой кровожадный? Младший. Кстати, он действительно наверняка очень молодой. Почему? Ну, я доверяю Генри. Он серьёзный и внимательный. И какой ему смысл нас обманывать? А сильно ошибиться он не мог. Допускаю, что второму подозреваемому около 20, не больше. Посмотрим, что скажет Янси. Только вот почему Молодована не отпустили работать в одиночку? Не просто ведь за компанию. Я в нас какую-то целью. Одно из двух: либо ему хотели показать, как надо, чтобы в следующий раз мог работать самостоятельно, либо пришел его черед проявить себя, продемонстрировать, на что способен. Нечто подобное происходило и у них с Фини. Он показал, как надо работать, а потом отпустил его в свободное плавание. Генри уловил между ними родственную связь. Покровительственные отношения взрослого к молодому, возможно, конечно, специально разыграли, хотя такое часто бывает между наставником и учеником, особенно при большой разнице в возрасте. А может, они всё же профессионалы? предположила Пибоди. Старший спец тренирует младшего, и неважно, родственники они или нет. Да, вполне вероятно, если бы не стури жертв, никаких зацепок. А вроде бы Майклсон подходил, только дальше дело не пошло. Его клиника перейдёт к крестнику, но ну он и сам хотел сделать парня своим приемником. Мне не удалось найти ни одного обиженного пациента, который мог бы желать доктору смерти. Бывшая жена снова замужем, при этом, как выяснилось, им удавалось поддерживать цивилизованное общение. С дочерью у него были прекрасные отношения. Она, конечно, получит приличное наследство, но поводов убивать отца из-за денег у неё не имелось. Больших долгов за ней не всплывало. Секс ещё один частый повод Никаких признаков, что Майклсон с кем-то долго встречался. Всё, что у нас есть, подозрения, связанные с Вайман. Продолжаем копать. Да, по поводу Вайман. Я то же самое хотела сказать. Ни у кого не было мотива её убивать. Никаких недоброжелателей, как впрочем, и отвергнутых поклонников, способных оริшиться на подобное. И всё же кто-то точил зуб на неё или на Майклсона. Ева снова направилась открыть дверь, прибыл Лавинбау. Он вошел в мокром от дождя черном пальто, снял шапку и вкатил за собой большой плотно закрытый кейс. На счет скачек я не шучу. Он огляделся задумчиво, гоняя во рту жевательную резинку. Парень за стойкой побледнел, как полотно, когда увидел вот эту штуковину. Лавинбау, он положил кейс на одну из кроватей и постучал по крышке. Как только я ему значок показал, он выпалил, что мужчина, который здесь останавливался, был точно такой же. И снова бинго, черт побери! Подумала Ева. Скачками я не увлекаюсь, а вот баскетболом очень даже. Пожалуй, поставлю на Никс в сегодняшнем матче. А Селтик ведь ваш муж купил, если не ошибаюсь. Да, круто. Всё ещё оглядываю номер, Левенбаум открыл кейс. Хорошая комната, да и место приличное. Для своих грязных дел мог бы попроще найти. На челешку какую-нибудь, и нам задачку бы задал. Дульше искали бы. Убийца был не один, Лавинбаум поднял глаза. Да неужели? С напарником гораздо моложе, какого пола неизвестно. Администратор решил, что подросток, точно мы пока не выяснили. Но это меняет дело. Я воподошла поближе к открытому кейсу, а Лавинбаум стал быстро, отработанными движениями собирать винтовку. Сколько такая весит вместе с чехлом? С учётом запасной батареи, все 15 фунтов. Он достал подставку, нажал на кнопку, раскрылись ножки. Первое окно справа от кровати, указала Ева. Горничная заметила вмятину на ковре. Шутите? Нет, правда. Внимательны они. И окно открывается, Димов на пять. Удобно. Лавинбаум поставил бипод у окна, выдрузил на него винтовку, зафиксировал. Спасибо, кивнул он Пибоди, когда та подала ему стул. Затем сел, посмотрел в прицел, навел резкость, слегка отодвинулся назад. Прихлопнуть их всех как муху, пробормонил он себе под нос. А вы бы попали отсюда точно в цель? Да, у меня в отряде есть пара ребят, которые тоже наверняка справились бы. А ещё трое смогли бы как минимум задеть жертву, убить, не уверен. Все жертвы находились в движении, напомнила Ева. Ну и что ж, я бы тоже смог. Двое из моих ребят тоже. А еще трое, скажем так, учитывая дальность, пятьдесят на пятьдесят. Сами-то взгляните. Лавинбаум встал, уступая место Еве. По сравнению с прицелом ее бинокля оказался детской игрушкой. Ева окинула взглядом пустой каток, баррикады, затем настроила видимость, расширив поле зрения, и понаблюдала, как зеваки фотографируют лед. Взяла на мушку женщину в синей шапке с помпоном и намотанным вокруг шеи шарфом. Безграничная власть, снова подумала Ева. По ощущениям я бы ее вполне смогла удачно выстрелить, но это на вскитку. А ведь по-хорошему нужно учитывать скорость ветра, температуру и так далее. Думаете Юнет справился бы с такими расчетами? Почему нет? С прекрасным оружием, отличной подготовкой. Приходишь и делаешь свое дело. Все происходит почти инстинктивно. Есть в этом даже что-то интимное, я бы сказал. Ориентовка будто становится частью тебя, твоим продолжением. А вот от жертвы напротив надо мысленно отстраниться. Ева согласно кивнула и встала со стола. Так ты и подтверждаешь, что стреляли именно отсюда. Да, но для достоверности можно воспользоваться нашей игрушкой. Лавинбаум снова сел, достал карманный компьютер, а я введу координаты, опишу положение оружия и жертв. Программа сделает необходимые вычисления, и мы получим точный результат. Ты уверен, что такое возможно? Теперь уже да, уточнил по пути у Уррока. Подумал, раз уж программа такая продвинутая, а создал её он, значит, у него и надо спрашивать. Как же я сама не додумалась. Ну, тогда бы вам не нужен был я. Одну секунду. А в дверь снова постучали. Ева жестом попросила Пибоди открыть. Если криминалисты, скажи, мы закончим через минуту. Попридержи их. Ещё секундочку, сказала Винбаум. Сложновато мне технические навороты. Ваш гений поехал на деловую встречу, наверное, мец покупать. А то бы я с ним еще раз связался. Не знаю, смог бы он такое проделать удаленно. Но кажется, у меня уже получается. Ну вот и все. Вероятность того, что этот номер именно то самое место, девяносто пять целых шесть десятых процента. Он протянул компьютер Еве, чтобы она лично убедилась. Эти данные очень помогут нам в суде, когда поймаем ублюдков. Лавинбаум забрал у Евы компьютер, сложил в сумку. А здесь я вам больше не нужен. Очень хочется посмотреть на этих сволочей. Ты ведь пришлёшь мне записи с камер видеонаблюдения? Здесь нет камер. Что ж, и везение когда-нибудь заканчивается. Но у меня есть подробное описание убийц, и Янси уже едет делать наброски. И вот везение начинается снова. Опиши в двух словах. попросил Линбаум, разбирая оружие. Так же ловка, как раньше его собирал. Мужчина, белый европеец. Стала рассказывать Ева, давая Линбауму почву для размышлений. Будет рисунок, рассмотрю, как следует. Я знаю нескольких человек, способных на такое, некоторых в лицо, кого-то только по слухам, а кое-кого и лично. Надеюсь, что-то всплывёт или покажу знакомым из тех, кому точно можно доверять. Как только рисунки у меня появятся, передам вам. Спасибо, Линбаум. Хотелось бы думать, что это обычное дело, но, похоже, не тот случай. Ещё увидимся. Пибоди, не напрягайтесь так. Да нет, всё нормально. Пибоди проводила его. Зашли криминалисты. Посветив пришедших в курс дела, едва вместе с напарницей оставили их работать в номере, а сами вышли. Продолжу копать под Элису Вайман, сказала Пибоди. Если, как выясняется, одна из жертв была всё же намечена заранее, подозреваемые наверняка скрываются уже давно. Думаешь, они на этом остановятся? Если цель достигнута. Но для чего убийца на парня к Пибоди? Молодёжь, что зачем впутывать? На парня или её, если мы говорим о большой разнице в возрасте, возможно, ученик, к чему его готовят? Подозреваемые точно как-то связаны с одной из жертв. У всех есть знакомые, и у плохих парней в том числе. Ева и Пибоди зашли в лифт. Спустились на первый этаж, они ещё не закончили.